Глава 44. Паша. «Ура, мальчишник!» — радостно пишу я в общий чат, а сам сижу дома с похоронной рожей. Да нафиг он мне сдался, этот мальчишник, на самом деле. Но это всё же лучше, чем ворочаться в одинокой постели и держать себя за шкирку, чтобы не начать писать слюня в СМС Багири. Я сказал ей всё, что хотел и должен был, а она — зараза. Срываюсь и еду в атмосферу, где недовольный медведь празднует мальчишник, который не планировал. Волчара сказал, будут цыгане, стриптизерши и медведи. Это значит, что мы просто пожрём шашлыка и выпьем пиво. Потому что половина из нас — скучные женатики, а вторая половина очень стремится ими стать. Ну, кроме кота, конечно. «Вы все больные», — заявляет кот, «а нулевой пациент — волчара. Это он вас всех заразил, и вы женитесь каждую неделю, как подорванные». «За пациента, — ответишь, — беззлобно ворчит варлам Даже кабанчик мутит с Марусей и сто пудов скоро на ней женится», — выдаёт котяра. Носорог смотрит на меня так, как будто собирается протаранить своим бетонным лобешником. Я тоже быкую, молча. Женюсь, ага, мне до этого как пешком до луны. Мы сидим, пьём, едим вкусный шашлык и ржом Даже медведю надоедает Дуца, и он начинает травить байки. Зато у Иннокентия рожа исключительно угрожающая, когда смотрит на меня. Не нравится, что я кручусь возле его сестры. «Да пошел ты, насороженная толстошкурая, не твое собачье дело, что у нас с Марусей. Она и без твоей помощи прекрасно справляется с задачей макания меня личиком в собственные сопли. Я ей сегодня не пишу, и она мне не пишет. И я два раза звал ее замуж. Она надо мной поржала. Я признался ей в любви, она включила полный игнор». Да, я по уши в соплях, сижу, впитываю, потому что веду себя как тряпка, а не как мужик. О, стриптизёрша! Медвежара возмущён, тигра доволен, ворлам ворчит, котяра счастлив. А мне глубоко фиолетово, ну трясут они своими вялыми жопками, и что? Мне от этого ни холодно, ни жарко, я лучше ещё шашлыка сожру. Как раз новую партию принесли. Ха-ха, зато носорогу сейчас знатно прилетит. Его Соня примчалась. Выглядит, как разъярённая фурия. Не нравится ей, что её муж зависает со стриптизёршами. Кеша оправдывается, я наблюдаю и завидую лютой завистью. Вот бы сейчас Багира примчалась. Надавала бы мне по морде, расцарапала шею от ревности. Мечтаю об этом. Да, я каблук, готов сидеть у её юбки. А лучше под ней. Ого, она мне звонит? Сама? Моя рыбка. Капец, хочу её. От одного голоса встало всё. Член, волосы на груди, уши, пуговицы, шнурки. Я думал, она соскучилась по мне, но её интересует открытие филиала. «С помещением всё в ажуре», — подхватываю её деловой тон. «Приезжай, заселяйся. С ремонтом и обустройством помогу». «С обустройством?» — растерянно повторяет она. «Завтра увидимся», — сухо произношу я. «Завтра? Ты же прилетишь на свадьбу? На чью свадьбу? Ну, не на нашу же». — пырчит Багира. — У медведя свадьба. Забыла? — Да. Я сам забыл, если честно. Вообще замотался, из головы вылетело. И если бы варлам не написал про мальчишник, я бы вообще облажался, не пришёл бы на свадьбу друга. — Как я могла забыть? — сокрушается Багира. И никто же не напомнил. Даже Кеша. — Кеша не до тебя. Ему только что влетело от Сони. — За что? — За мальчишник. — Подожди, так ты сейчас на мальчишнике? — Ага. Злое сопение в трубке. — И что ты там делаешь? — смотрю на нас трептизерш. А, а" — сердито восклицает она. — И как они? — Ничего такие швабры, вертят всем подряд. Прикольно. — Смотри, шею не сверни, — сердито выпаливает Багира и бросает трубку. А я сижу и улыбаюсь. Ревнует моя кисонька. Через пару минут беру телефон, пишу. — Ты же завтра не будешь останавливаться у брата? — Почему? — прилетает мгновенный ответ от Багиры. а через минуту до неё доходит. «А, да, не буду, он же с Соней». Да, Носорог вернулся из свадебного путешествия с молодой женой. Они только что благополучно поругались и помирились, и пойдут домириваться домой. Как бы Кеша не обожал свою сестрёнку, вряд ли он будет сейчас сильно рад её присутствию в доме. «У родителей будешь жить?» – спрашиваю я. «А что остаётся?» – кисло отвечает Маруся. И даю ей немного времени, чтобы осознать все перспективы постоянной родительской опеки. А потом пишу «Предлагаю зависнуть у меня». Маруся читает, печатает ответ. Печатает, печатает. Да что она там так долго сочиняет?